Часть третья. Гравий скрипел под мокасинами на территории дворца. В Париже, направляясь на коктейль, редко получается прогуляться по гравию. И очень жаль, потому что этот звук услаждает слух, особенно когда небо голубое, и ты миновал три поста контроля, в том числе вооруженных до зубов полицейских в грузовиках. Октав решил проявить осторожность и облачился в голубой костюм, голубую рубашку, голубой галстук и голубые туфли. Отправляясь на церемонию награждения Мишеля Вельбека Орденом Почетного Легиона, он замаскировался под Жана Дормессона. Примечание. Жан Дормессон. Года жизни 1925-2017. Французский писатель, философ и дипломат. В шесть часов вечера отправил сообщение в шарли Эбдо, чтобы узнать, интересует ли редакцию Гонза репортаж об Эмманюэле и Брижит Макрон. Получив утвердительный ответ, он почувствовал себя абсолютно «интегрированным». Этаким международным шпионом, каким хотел быть всю жизнь. Человеком, родившимся под знаком весов в шикарном костюме, которого привратник с золотой цепью на груди встречает на верхней ступеньке крыльца. Ведет в парк и предлагает на выбор – стакан минералки с газом или без Октав решает приколоться, спрашивает джин-тоник и слышит в ответ сухую фразу «Шампанское подадут после речи». Ну, теперь Октав может быть спокоен, Франция не опаивает своих граждан до президентских речей. Елисейский парк огромен, вдали виднеется фонтан. Мелкие детали делают жизнь в стране LVMH на редкость приятной. Гравий во дворе, шепот струй, стекающих в чашу фонтана, щебет дроздов, красные тюльпаны и белые нарциссы жонкили, идеально подстриженные деревья. Октаву понятно, почему так много людей жаждут поселиться во дворце». Примечание. LVMH – французская компания, владеющая торговыми марками. Кристиан Диор, Луи Вюйтон, Живанши, Герлен, Мёд Шандон, Хеннесси, Шамо и так далее. Он спускается в парк с вековыми дубами, подумав, как славно было бы раздеться догола и полежать на траве, как хиппи в Уцтеке. Погода сегодня отличная». Он этого не делает, из уважения к правилам приличия. Как-то раз Октав спросил Жан-Луи Абера, есть ли у него почетный легион. Вокалист Телефон покачал головой и похвастался. Зато мы с Калюшем выкурили в здешнем сортире по косячку. Хозяином тогда был Франсуа митеран Для рок-звезды это равноценно самому высокому ордену страны. Николя Саркози пришел один, без Карлы. Метрдотеля он назвал по имени. Как дела, Жозеф? С Октавом поздоровался за руку, едва не сломав ему пальцы. Ужасная глупость тратить столько энергии на рукопожатие. Октав сдержался, не застонал, только покривился слегка. В высших сферах нужно всегда притворяться, что ты в порядке, даже если жестоко страдаешь. Вот так общение с власть придержащими у них дома превращает циничных бунтарей в слащавых льстецов. Спорим, я знаю, что вы подумали. Октав не должен был жать руку Сарко. Ему следовало напялить желтый жилет и призывать к революции. Увы, Паранго не Франсуа Бегадо и не Хуан Бранко. Примечание. Франсуа бегодо Родился в 1971 французский писатель, сценарист, журналист, режиссер, актер, кинокритик, спортивный колумнист Мондо Хуан Бранко. Родился в 1989 французский юрист, писатель и политический деятель. Он больше не коммунист, как в 2002 хоть и остается единственным обозревателем «Фигаро Магазин», печатающимся в «Шарли Эбдо». Ковер на полу в зале приемов являл собой шедевр современного искусства, расчерченный многоцветными параллелями. Увидев Актава, издательница Тереза Кремези воскликнула: «Ну надо же! В прошлый раз его тут не было». Поранго спросил бывшего президента: «При вас этот ковер в стиле диско уже был частью обстановки?» «Нет», ответил Саркози. Декор недавно обновили. Красные драприи уступили место серо-белой краске, как в флагманском магазине «Диора» на улице Франциска I. Гости дефилировали, словно на показе коллекции «Весна-лето». Доходили до стены, улыбались и разворачивались. Николя Саркази поприветствовал бывшего министра экономики и финансов Брюно Лемера. «Хорошо поживаешь!» «Конечно, хорошо, раз снижаешь налоги, значит, и сам в порядке». Они отошли в сторонку, чтобы октав не мог записать их, как «Патрик Бюйсон». Примечание. Политический советник Николя Саркози, Патрик Бюссон в 2014 году опубликовал записи телефонных разговоров экс-президента с супругой. Записи были сделаны в период, когда Николя Саркози занимал пост главы государства. Расшифровки некоторых записей были опубликованы Лё Канареншан и новостным сайтом Атлантико. Экс-президент нелестно и даже пренебрежительно отзывался о некоторых министрах, а они возмущались тем, что на важных встречах присутствует его супруга Карла Бруни. Многие бывшие министры экономики становились президентами. Жаскар де Стен, Саркази, Макрон, Брюно Лемер был в курсе закономерности. Октав явился поддержать Мишеля Уэльбека, тому предстояло тяжкое испытание принять из рук президента республиканскую награду. «Дело это непростое. Нужно вымыть голову, надеть галстук, выслушивать комплименты с невозмутимым видом». Мишель и его жена Лайзис прогуливались со свойственной им непринужденностью. На ней было желтое прозрачное платье, и солнце высвечивало сквозь ткань ноги и бюстгальтер, тоже, кстати, прозрачный». Абер сказал, «Вы похожи на фею или на принцессу». «Спасибо, ты тоже», – ответила Лайзис, сверкнув белозубой улыбкой. Октав едва не подавился ледяной минералкой. Наконец приступили к делу. Мужчина в костюме и галстуке попросил всех вернуться в зал с геометрическим ковром. Республиканский гвардеец гаркнул, «Господин президент республики!» и все встали по стойке смирно. Присутствующие образовали полукруг в ожидании выхода короля. Октава поразила милота блондинчика, которому миллионы французов мечтают оторвать голову. Глава государства, приверженный феминизму, прогрессист и борец с расизмом, сделал попытку заранее обезвредить любую полемику касательно награждения романиста, зараженного женоненавистничеством, уклониста и исламофоба. Глядя на стройного, загорелого, расслабленного Эмминуэля Макрона, слушая его рассуждения о литературе, такие же непринужденные, как семичасовые дебаты в нормандском Гран-Буртерульде, Октав подумал, что ему следовало бы отучиться в нормаль сюп вместо поступления в ИНА и последующей ликвидации этой школы. Примечание. Высшая нормальная школа в Париже, престижный вуз Франции, расположенный в знаменитом пятом округе École Normale была учреждена в самый разгар Великой Французской революции в 1794 году. На протяжении своей истории она собирает в своих стенах лучшие умы, что делает ее не только элитарным вузом, но и центром французской и европейской мысли». ENA – Национальная школа администрации, французское элитарное государственное учреждение в сфере высшего послевузовского образования и повышение квалификации в подчинении премьер-министра Франции, созданное в 1945 генералом де Голлем, чтобы демократизировать доступ к высшим должностям государственного аппарата. «Выпускники ИНА в истории Пятой Республики, два президента республики, семь премьер-министров, многочисленные министры и так далее». Президент выбрал хитрый угол зрения – настаивать на романтизме автора покорности, чтобы компенсировать его реакционный характер. Он мог бы опереться и на вельбековский юмор, чтобы подсластить пилюлю. Правый юмор – невежливость отчаяния, но оправдание пессимизма. Актав не знал фамилии советника, писавшего речь, его это мало волновало. Сатира смягчает отход от нормы, и не в этом романе доказывать обратное. «Вы усталая госпожа де Сталь». Шутку оценили все присутствующие, в том числе писатель в депрессии. Как ученик лауреата, октав радовался возвеличиванию литературного направления, которое Жан-Филипп Домек в статье для Монда, увидевшей в свет в тот же день, окрестил мрачнизмом. Примечание. Писатель Жан-Филипп Дамек задается вопросом об оправданности решения президента Франции вручить Орден Почетного Легиона автору романа «Покорность» Мишелю Вельбеку. По его мнению, о Франции можно гораздо больше узнать из исследований и газетных статей, тогда как иллюстрированный социологизм Вельбека напоминает скорее журнальный гороскоп. Стремясь дисквалифицировать литературу самого низкого пошиба, Дамек дал ей название, как Бернар Франк объединивший в 1952 несколько фигур в движении под ироничным названием «Гусары», чтобы подвергнуть их астракизму в статье «Ворчуны и гусары в летемп модерн». Примечание. Бернар Франк, годы жизни 1929-2006, французский журналист и писатель. «Мрачные романисты освобождают нас от иго добрых сладеньких чувств в литературе. Мрачнизм – современный эквивалент декаденства, которое так порицалось в конце XIX века». Забавно представлять себе гюисманса в Елисейском дворце, который гладит песика президента перед тем, как зайти в ватер-клозет, а октаву, одетому в костюм-тройку, длинноволосому, с бородой, точно подошла бы поза Сара пиладана Примечание. Жозеф Пелодан. Года жизни 1858-1918. Французский писатель, символист и оккультист. Известен теперь лишь специалистом по декаденской литературе, хотя в свое время пользовался шумной славой. Его халдейское облачение, он сам себя называл Саром, вавилонским владыкой. Взъерошенные волосы и густая борода, его идейные и эстетические крестовые походы против натурализма и реализма в искусстве, против милитаризма, колониализма и революции 1789 года, против вырождения католицизма, против духомещанства и посредственности, сделали из него одну из самых ярких фигур парижской культурной жизни 80-х-90-х годов XIX -го века». Октав воспользовался суетой и ловко, как то радористый куртизан, протиснулся между Аленом Финкелькраутом и Франсуа Самуэльсоном, чтобы приблизиться к главе государства. Примечание: Франсуа Самуэльсон литературный агент Мишеля Вельбека. Паранго хотел подсказать ему идейку, которая могла позволить Макрону спасти Францию и свое лицо. Эммануэль нуждался в глобальной реформе общества. Такая имелась у каждого президента, и только она, по сути дела, и была тем единственным положительным моментом, который оставался от каждого на улице Фабур-Сен-Анаре-55. Дестен хотел легализовать аборты, Миттеран выступал за отмену смертной казни, Ширак за упразднение воинского призыва, Саркози обещал изгнать рекламу с общественного телевидения, Алан был сторонником однополых браков. «Господин президент, есть одна мера, способная вернуть в казну много денег и смягчить страдания французского народа». Левая бровь Эммануэля Макрона вопросительно изогнулась. «Правда? И что же это за волшебная мера? В следующий четверг, когда будете выступать с речью, объявите о легализации марихуаны». Молодой глава государства дернулся, отодвигаясь от актава, как будто тот из элитного писателя мгновенно перешел в разряд дредоголового Растамана, но все-таки ответил. «Я не поддерживаю эту идею по двум причинам. Во-первых, наркодилеры начнут торговать твердыми наркотиками, а во-вторых, марихуана размягчает детские мозги». Со всем уважением, господин президент, после встречи с Фейсбуком дети и так лишились мозгов. С дилерами же справиться просто. Пусть откроют магазины. Так поступили американцы, канадцы, израильтяне и голландцы. Почему бы нам не последовать их примеру? Октав проиграл. Президент отвернулся, чтобы поговорить с Финкелькраутом об отмене бакалавриата. «Паранго отключили, он стал парией, оставалось покончить с собой в темном кабинете, как сделал Франсуа де Гроссувр». Примечание. Франсуа де Гроссувр. Годы жизни 1918-1994. Французский политик, личный друг президента Франсуа Миттерана, отвечал в Елисейском дворце за деликатные досье» надзор за национальной безопасностью и другими вопросами, касающимися Ливана, Сирии, Туниса, Марокко, Габона, Ирана, стран Персидского залива, Пакистана и обеих Корей. Он также руководил французским отделением «Гладио» – тайными военизированными армиями НАТО времен Холодной войны. 7 апреля 1994-го де Гроссувр был найден мертвым с огнестрельными ранениями в Елисейском дворце. Официальная версия – самоубийство. Первая дама государства решила приободрить Октава и повела его в приватное крыло. Больше всего ему запомнился салон, оформленный Пьером Поленом в стиле кают-компании корабля Enterprise, и туалетная комната, отделанная красным деревом, как дорогая яхта. Примечание. Пьер Полен. Года жизни 1927-2009. Французский дизайнер, прославившийся разработкой нестандартных предметов мебели брижит макрон сказала что президент трамп не сумел разобраться как спускается вода в унитазе Октав не спросил кто ей об этом рассказал марэн девери расхаживал в чердж по паркету спрашивая себя почему октава пригласили на этот коктейль Примечание. Марен Девери родился в 1962. Французский писатель и литературный критик, советник Доминика Девильпена во время его кампании на президентских выборах 2012 -го года. Чорч знаменитая английская марка, основанная еще в 1873 году потомственным сапожником Томасом Чорчем, которая сегодня создает элитную женскую и мужскую обувь в классическом стиле. Он напоминал уморительного альбатроса, парящего над вымазавшейся в мазуте чайкой. Октав решил проигнорировать ужин с Мишелем Вильбеком в жокей-клубе, храня верность тревелерс, где терпимо относится к разночинцам в стадии клашеризации. «В стране, теряющей ориентиры, главное правильно выбрать лагерь». Кто лучше, обедневшие аристократы с улицы Рабле или безденежные буржуа Елисейских полей? Наши несчастья похожи, но это не сотрет многовекового взаимного презрения».